Глава 32 Здравствуйте, Арина. Не удивляюсь, увидев в числе встречающих прилетевших водителя Демида. После моего отлета домой мы с Козыревым не выходили на связь, но я была уверена, что он в курсе моих передвижений, и не прогадала. Здравствуйте, Денис. Улыбаюсь мужчине, передавая чемодан. Рад снова вас видеть. Как у вас здесь дела? Иду следом за ним к машине. «Да как сказать?» — усмехается он. «С тех пор, как вы улетели, как на пороховой бочке. Ни с кем не разговаривает и из дома выходит только ночью. Но теперь все будет в порядке». «Почему?» «С вами он совсем другой. Он лучше». Слова водителя заставляют меня задуматься над тем, как я сама чувствовала себя вдали от Козырева. Брат вот тоже считал, что я превратилась в труп. Чем ближе мы подъезжаем к особняку, тем быстрее стучит мое сердце. Я волнуюсь. Не уверена, что Козырев обрадуется моей новости. И почему-то только сейчас в голове пробегает мысль, что он, возможно, совсем не хочет детей. Почему-то этот вариант я даже не рассматривала. Но я должна ему рассказать. И тогда уже буду думать, как быть дальше. А пока от волнения поджимаются пальцы на ногах и в животе органы стягиваются в тугой узел. Вижу знакомую подъездную аллею, и сердце падает вниз, стуча где-то в желудке. Ноги леденеют от волнения, а лоб покрывается испариной. Вдруг я опоздала, и он больше не хочет быть со мной. Но как только выхожу из машины, сразу чувствую на себе тот самый взгляд, от которого каждый волосок на теле встает дыбом. Поднимаю голову вверх и замечаю в окне мужскую фигуру, спрятанную в тени дома. То, что Демид не вышел встречать меня, настораживает. Но я выше поднимаю подбородок и захожу в дом. Все здесь пропитано его энергетикой, и я могу даже уловить его запах. Сердце работает на износ, ритмичными толчками отправляя кровь в вены. Виски пульсируют. Не дожидаясь, когда хозяин дома сам выйдет ко мне, поднимаюсь наверх. Он стоит у лестницы и смотрит на меня. Выражение лица нечитаемое. «Привет!» — говорю я и чувствую, как у меня перехватывает дыхание. «Привет!» — звучит хриплый его голос, мой пульс ускоряется. Я жадно осматриваю его лицо, и кажется, будто Козырев как-то осунулся. «Зачем ты приехала?» — его вопрос застает меня врасплох. «Скучала?» «Арина, я предупреждал, что будет, если ты вернешься». «Я это помню». Козырев напряжен, как струна. Я не хочу, чтобы ты потом пожалела о своем решении. Знаешь, я ведь тоже боялась, что за это время ты передумал. Усмехаюсь. И, возможно, пройдет какое-то время, и ты будешь мечтать избавиться от меня. Этого не случится. Да, Димит, этого не случится. Потому что мы теперь связаны навечно. Подхожу ближе, останавливаясь всего в паре шагов от него. «Знаешь, я ведь там, вдали от тебя, тоже не жила, а существовала, но все равно ждала какого-то знака, и я его получила». Достаю из сумочки перевязанную бантиком пластиковую палочку и протягиваю ее. «Что это?» — замирает кузырев, смотря мне прямо в глаза. «Смотри!» — улыбаюсь, каждой клеточкой тела ощущая, как сильно скучала по нему. Он забирает пластик и опускает взгляд. А затем я вижу, как он шумно втягивает воздух. «Это...» — переводит взор с теста на меня. В его глазах застывший вопрос. «Да, Демид, я беременна. От тебя, если что. Срок уже шесть недель». «И ты готова? То есть ты хочешь этого ребенка?» «Он наш. И да, я волнуюсь. «Потому что не хочу, чтобы отец моего малыша занимался тем, что...» «Я отошел от дела, Арина. Ты забыла? Козырь подох в тюрьме. Теперь я законопослушный бизнесмен, ведущий дела удаленно». «А ты уверен, что Козырь больше не воскреснет?» «Нет, Птах, потому что у Демида Козырева теперь на душе покой». Темнеет его взгляд. «И ты готов к таким переменам?» Киваю я на тест. Я даже мечтать не смел об этом. Потому что это будет означать, что ты моя навсегда. Шагает ко мне навстречу, и его грудь тяжело вздымается под светлой футболкой. Ты моя? Твоя. Чувствую, как в животе становится щекотно. А ты, Димит, мой? Твой. Всегда им был и буду. Ваш. Кладет руку на плоский живот, а затем одним движением притягивает меня к себе. «Ради вас я что угодно сделаю, Арина, потому что ты — мое все». «Хорошо», — выдыхаю с облегчением. «Я очень на это надеюсь, Демид, потому что, несмотря ни на что, люблю тебя». Глаза Козырева вспыхивают, и он, склонившись надо мной, впивается в мой рот поцелуем. И только когда его вкус наполняет рот, из меня вырывается облегченный вздох. «Наконец-то!» — шепчу ему в губы и запрыгиваю на него, обхватывая мощный торс ногами. «Больше не отпущу!» — рычит он, набрасываясь на мои губы и уносит в спальню.